Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Павлов. Етаган. Эпиграф. В руках у него был какой-то скверный тесак. Етаган перебил его шатофор, любивший местный колорит. Етаган продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись. Мереме. Двойная ошибка. Глава первая. Ох, как шел к нему кавалерийский мундир! Как весело, как живо, как ребячески вертелся он перед зеркалом! Как ловко перехватывал по нескольку раз свою шляпу, над которой раскидывались, свертывались, дрожали чистые уклончивые ветви белого пера! То резво бросал на ее под левую руку, то важно опускал к правому колену, принимая степенное положение, прищуривая глаза и стараясь сгорбить немного примизну своего стана с какой негой ложились его благородные пальцы на черный миниатюрный ус где юные волосы недавно пробившись на свет были яркий цветом как в о р о н е н а я сталь этот ус не походил на густой суровый беспорядочный висячий ус закоренелого солдата этот ус не закоптел еще в дыму сражений не вымок в лагерной чаши От него не задрожал бы неприятель, не заплакала бы беззащитная сирота, не забегал бы опрометью полоумный трактирщик и не притих бы ревнивый муж. Это был у с не для бивака, не для батарей, а для гостиной, для женщины, для того только, чтобы оттенить румянец губ и белизну зубов, чтобы придать лицу рыцарскую прелесть, напомнить какой-нибудь романс, поединок, странствующую любовь, а не северного богатыря. Как приятно рисовались шелковистые ресницы юноши, когда он опускал довольный взгляд на свои новые э п о л е т ы Хотя тогда не было еще э п о л е т о в кованых, металлических, прекрасных, но зато не было и звездочек, губительных для честолюбия корнета, душа которого рвется в ротмистры. Потому-то, может быть, он посматривал на свои п л е ч и с особенным удовольствием. Часовая цепочка моталась на его красивой груди, горели пуговицы, блестел темляк. Все было, говоря попросту, с иголочки. И его гибкие стройные члены, его движения дышали искренней радостью. Он мог уже обедать у Андреё, промчаться в коляске, явиться с л а р н е т о м в театр и блеснуть на Невском проспекте. Он не станет уже высматривать издалека не идет ли полковник, не идет ли генерал, и если возле него мелькнут живые глаза, локон, не спадающий шарф, он уже не будет погружен в думу о беспокойном слове «пальцы по швам». Часто пристукивал он нога об ногу, и его шпоры звенели, и необыкновенно одушевлялся его острый взор, как будто заранее он тешился мыслью, что эти звуки отдадутся в сердце избранной красоты. когда она, облетая с ним роскошную залу, прильнет к его замирающей руке. Как будто предчувствовал, что по этим звукам станут отгадывать его нетерпеливые шаги. Как будто думал... Но чего не думает человек, прочитав в приказах, что он уже не юнкер, а корнет? У кого с этим чином не связано воспоминания детских восторгов, в которых было так много надежды, любви, свободы? и что всего лучше многом молодости. Единственный чин, младший, четырнадцатый член огромного семейства, но милее всех своих братьев. Придут другие чины, время и терпение отсчитают их всякому, как следующее жалование за жизнь. Придет все, и генеральство, и звезды, да не придет молодость Корнета». Витые палеты повиснут на плечах, да не будет уже девственного взора, чтобы полюбоваться ими. Тогда уже другое, тогда уже мысль о власти, что-то мрачное, таинственное, коварное. Корнет — первая крепкая ступень, с которой не видно, куда приведет и как шатка лестница, называемая жизнью. Первое чувство равенства с другими, первое позволение наслаждаться, как другие. карнет не то что коллежский регистратор ичади чернил рабочий грязных судов безответный труженикопрятных канцелярий который растет по маленьку над бессмыслицей прозы в духоте четырех стен к о р н е т не то что студент получивший аттестат студент еще недоучаясь танцует на балах повязывает галстух по последней моде сидит знатоком в театре играет роль студент может скрыть что он еще учится а потому чувство юнкера надевающего офицерский мундир, нельзя объяснить достаточным сравнением. В этом чувстве столько неопределенного. Важность смешана с ребячеством, суетливость честолюбия и спокойствие успеха, может быть, удовлетворенная зависть, может быть, сродное человеку желание иметь менее начальников. Словом, я не знаю что. Только всякий, кому бы случилось наблюдать, как мой корнет примеривал мундир, всякий загляделся бы на него или с участием, или с насмешкой. Это была минута, когда он смелее бы прыгнул на коня, понесся бы по полю, бог знает куда, и влюбился бы без памяти в первую, которая бы приласкала его. Минута румянца, быстроты, щедрости, прекрасных замыслов, от которых резвые мысли то кружатся над землей, как чистые голуби, то взвиваются к небу, как жужжящая ракета. Восторг молодого человека покажется естественнее и понятнее, если я означу эпоху его производства в к а р н е т ы Это случилось в те недавние годы, как женские лифы были короче и как военные, кроме армейских пехотных офицеров, торжествовали на всех сценах, от паркета вельможи до избы станционного смотрителя. Мундир брал в полон балы, и не дожидался лошадей. Для мундира родители сажали сына за математику и хлопотали с дочерью. Для мундира л е л е л а девица, богом данную ей красоту. Для мундира юноша собирался жить. Вечная ли надежда найти под блистательным платьем блистательную душу? Временное ли пристрастие к военной славе, как ко всякой другой? Или врожденная в нас наклонность к пестроте? Наклонность, от которой иные жители земного шара раскрашивают свое тело, неизвестно, что внушало предпочтение. Только весь первый план живых картин общества был уставлен стройными фигурами, на которых играли краски всех цветов. Одноцветный фраг стоял так далеко, теряясь в потемках затененной перспективы. Он прокрадывался по гостинным робкими шагами незваного гостя, И ничей взор не следил его, и никто не справлялся о нем. Билось ли под ним жаркое сердце поэта, текла ли медленная кровь дипломата. Все благоговело перед мундиром, или бредило мундиром. Никто не предвидел будущей судьбы фрака, что он выступит вперед, хвастая глубокомыслием, просвещением, образованностью, что всем захочется чему-то и для чего-то учиться, быть пружинами, заводить фабрики. Но только иногда некоторые аристократки, полуразрушенные памятники пудры, сохранившие долголетнюю привязанность к веку более изнеженному, более раздушенному, оскорблялись резкостью движений, отрывистой речью и позволяли себе возвышать голос против общего мнения, упрекая военных в том, что от них пахнет казармами. В эту эпоху юнкер был пожалован в конеты. он принадлежал к великому числу тех корнетов, которым отцы оставили в наследство какие-то рассказы о Кенбургской косе, о взятии Измаила, о Потемкине, о золотых временах. Какое-то имя, уцелевшее на бумаге через несколько веков, но имя без дел, без преданий, без малейшего подвига, достойного чьей-нибудь памяти. Оставили какую-то неиссякаемую родню, разбросанную по лицу России, по захолустьям деревень и по ярмаркам московских гостиных, какие-то души, заносимые снегами, закопченные дымом, вместе же с этим б а н к р о т с т в о Покойный отец Корнета пировал, как все отцы прошлого столетия, и развалины состояния не могли бы доставить ему средств для удовлетворения возрастающим потребностям образованной жизни, если б его мать не посвятила остатка дней своих на ежеминутные заботы о спокойствии, о благосостоянии о щегольстве сына. Он был ей единственной связью с действующим светом, от которого давно отказалась она, осудив себя на вечную ссылку в деревню, где годы и часы заставали ее с той же думой, с той же привязанностью. После пышной расточительности в молодости она погрузилась в преклонных летах во все мелочные хлопоты хозяйства, только б сын ее не задумался над расходами необходимой роскоши. только конь ее сына так же красиво рыл землю, как конь первого богача. Образ ее жизни, ее разговоры, ее письма представляли утешительные доказательства материнской любви. Чистой, попечительной, не перепутанной с другими корыстными чувствами. Любви, которая не упрекает в равнодушии, не мстит за неблагодарность, не обманывает и не пристает «Будь со мной, живи и умри возле меня». если часто такая любовь, как все прекрасное, достается недостойному. По крайней мере, это пошлое правило нельзя, мне кажется, применить к Корнету, потому что он редко пропускал почту и без л е н и брал перо, когда надо было писать к матери. К тому же тотчас после производства загорелось в нем желание проситься в отпуск. Конечно, он хотел обрадовать ее, разделить с нею свое восхищение. А может быть, досадуя, что никто в Петербурге не засуетился вместе с ним и не заметил, что на белом свете стало одним офицером больше, он хотел поскорей туда, где, вероятно, заглядятся на него, примут на сердце все прелести гвардейского мундира, где есть и радостные слезы матери, и деревенские соседки, и невиданные глаза, и губернский город. При всяком возвышении хочется удивить кого бы ни было, как при всякой мысли, которая нам нравится, хочется высказать ее тому, на кого она сильнее подействует. Прошло сколько-то времени, и веселый корнет скакал по тульской дороге, прикрикивая на станционных смотрителей и буяня немного с извозчиками. Поздно вечером подъехал он к старинной обители своих предков. Месяц бросал несколько лучей на огромные и ветхие хоромы. Никто не шевелился, только ночной сторож колотил в доску. В первый раз увидел к а р н е т этот дом, где жили его отцы, где живет его мать, откуда столько любви долетало к нему до Петербурга. Взволнованный он торопливо выпрыгнул из коляски. «Матушка верно почивает», — проговорил Камердинеру. И в этих звуках сказалась прекрасная минута сердца. Помаленьку поднялась суматоха, забегали огни. «Молодой барин, молодой барин!» Зашумели по дому. Вдруг появилась дрожащая старушка в спальном платье, всплеснула руками и с криком «Сашенька, друг мой!» Упала расплаканная в объятия сына. Бьется сердце во многих объятиях, при многих встречах. Есть друзья, жены, невесты, есть горячие поцелуи и радостные слезы, но нет слезы чище, нет поцелуя откровенней, как слеза и поцелуй матери. Весь этот корыстный мир приязни, склонностей, страстей, лапзаний и клятв, и восторгов не может проникнуть в сокровеннейшие изгибы нашего сердца и наполнить его таким твердым убеждением, такой светлой уверенностью, с какой сын кидается на грудь матери. Не только труды, заботы и все вещественные удовольствия она приносит ему на жертву. Лучшее чувство души. Невыразимую радость свидания, свое высочайшее наслаждение, спешит отдать за его спокойствие. Она исчезает, точно нет ее. «Сашенька устал с дороги. Сашеньке надо отдохнуть. Приготовьте поскорей комнату, что возле кабинета. Ты, друг мой, спишь на тюфике или на перине? Да ты весь в пыли. Да что ж, Сашеньке, ужинать?» Напрасно он говорил. «Я не устал, я не хочу спать, позвольте мне побыть с вами». Она не верит, она все хлопочет, как бы уложить Сашеньку. А столько лет не видала с ним, а так пристально смотрит на него. Ты право похудел с дороги. Мне и в голову не приходило ждать тебя. Ни слова не писал. Завтра твое рождение, друг мой. Ты знал, у меня обедает князь с дочерью. Я думаю, ты помнишь его? Ты уж был не маленький. Здравствуй, Павел, здравствуй. Кемердинер к а р н е т а целовал руку у барыни, и она плакала от радости, что видит Павла. Между тем в дверях, где происходила эта сцена, трудная для описания, потому что оттенки материнской любви так же нежны и неуловимы, как цвет ясного неба, между тем в дверях начали мелькать полурастрепанные прически, сонные лица и с робким любопытством выглядывали из слабо освещенных комнат. Наконец собралась беспорядочная толпа, удивительно разнообразная в нарядах. Впереди старая няня Корнета и кормилица. За ними большая часть природных дворовых и несколько происшедших. Все сперва в церемониальном порядке, а там, на перерыв, бросились по-русски прикладываться к ручке молодого барина, которую он по-немецки не давал. С таким усердием и с такой настойчивостью они ловили его руку, что если б не замешались тут няня еще кое-кто старее Корнета, по крайней мере, втрое, то человек несведущий сказал бы «Это отец, это дети». После трогательных и поучительных картин, после различных излияний души, происходивших от разных побуждений, у кого от любви, у кого от привычки, после замечаний о красоте, о росте, о мундире Корнета, замечаний, сделанных матерью, няней и кормилицей вслух, публично, а прочими за углом, не в барском присутствии. Словом, после ужина приезжего уложили. Он давно спал, а мать не спала. Завтра рождение сына. Чем подарить его? Надо, чтобы, проснувшись, он увидел подарок перед собой, который, послан в Петербург, не поспел. Пошли большие хлопоты. Няня с кормилицей позваны к барыне на совет. Каждая подавала мнение. Но, как на многих советах, каждое мнение было нехорошо. Растворили шкафы, перерывали сундуки. То дурно, то не идет, то не понравится. И горничная, которая отправляла должность секретаря, то есть все делала и вынимала, и клала и приносила, начала уже заботиться о здоровье барыни. — Вы, п р а в сударыня, занеможете, ведь, посмотрите, уж почти совсем рассвело. В это время нерешимости и неудач Когда у всех, даже у няни с кормилицей, кроме одной матери, обнаружилось большое поползновение ко сну, в это время она вспомнила об одной вещи. Вещь прекрасная, приличная военному, но есть примета. Примета народная, примета давнишняя. Вещь принесли. Все похваливали, прибавляя «Да этим, сударыня, не дарят!» И старушка впала в раздумье. «Не дарят!» а подарок понравится сыну этот подарок дошел как наследственная святыня до третьего или четвертого поколения напоминал подвиги воина знаменитого в родословной к о р н е т а этот подарок сработанный под знойным небом для сильной руки и раскаленной крови посвященный мщению палач христианских голов модная игрушка воинственных щеголей востока лучшая жемчужина азиатского пояса Этот подарок был етаган. Глава вторая Много рек рассекает необъятную Россию. Питательные жилы огромного тела то бьются неприметно, как волосяные сосуды, то кипят жизнью, как начальственная артерия. Живопись природы, отрывки из истории разбросаны на их берегах. о н е у о д н о й нет столько поэзии в названии как у реки которая протекает по тульской губернии от северо запада к юго востоку пробив землю неугомонным ключом она явилась на свет в богородицком уезде прорезала себе путь через ефремовский и видно с каким усилием рвалась между гор металась от скалы к скале ч т о б наконец добраться до дона красивая меч прозвал ее народ не согласуя прилагательного с существительным. В том месте, где она выгибается наподобие рога, где стоит село и з р о к сохранилось до сих пор темное предание о приключении, от которого будто бы произошло это поэтическое имя. Рассказывают, что там какой-то Ярослав переезжал когда-то через мост в коляске, что лошади провалились, что он для спасения любимого коня вынул меч и хотел обрубить п о с т р о м к и но уронил его в воду. Есть еще предание. Есть еще поэзия старины в окрестностях красивой мечи. Близ нее лежит так называемый конь-камень, окруженный своими обломками и другими камнями, вросшими в землю. У иных это проезжий в и т я с ь это безбожный народ, который осмелился творить в честь его игрищей пляски на день Вознесения, У иных это чужестранный богатырь, который ехал по заповедным лугам и не поклонился на привет красных дев да молодых парней, сказав, что на земле не кланяется никому. Гром наказал его. Там, накануне Иоанна Крестителя, Ивана Купалы, сверкает таинственный огонь по верхам гор, спускаются с неба свечки и венцы. «Свечка горит», — скажут вам, указывая на фосфорное сияние. Бог весь, кто затеплил эту лампаду, только она теплится над схороненным кладом или над русским, убитым за независимость. Студеная прозрачная река течет так же быстро, извивается так же неправильно, как летает над нею ласточка, беспокоясь о приближении тучи. Высокий тростник шумит по ее заливам. Крутый, отвесный берега ее. По ним тянутся леса, кое-где возвышаются курганы. надгробные памятники безымянных людей, и кое-где мелькают разноцветные скалы, то бледные, то голубые, то желтые. Тут дико глядит природа, и когда осень, обрывая деревья, подергивает зелень краской смерти, тут приятно смотреть на орла, как он, опустясь на прибрежную вершину, сидит с п о к о й н ы й с чувством своей царственной силы. Река красивая, река живописная. Очаровательная меч. В иную минуту ее небо примешь за небо Швейцарии. Далее от берегов, за лесами, за курганами открывается обширный горизонт. Деревни, поля, рощи. Картина более игривая, более суетная. На ней жизнь, труды, п о д человека. И чтоб эта жизнь, эти труды не показались горькими, на нее должно любоваться не осенью, а при блистательном солнце лета. в летний полдень в летнее утро велико наслаждение писателя если придется ему рассказывать происшествие которое случилось в неизвестном углу да хоть сколько нибудь з а м а н ч и в о м для воображения происшествие на просторе поля не в сонном городе где нет приключений на улицах и страстей в гостиных где жизнь изнашивается без жизни и где не вымолишь у нее ни одного предмета для повести много лет тому назад на берегу красивой мечи в прекрасный вечер июня, в эти сладкие часы, когда у юноши навертывается безотчетная слеза мечтательности, небольшое общество расположилось около чайного стола в душистом саду под тихим небом деревни. Тесный кружок состоял из людей одного племени, одной классификации. Но, судя по первому взгляду, некоторые отделялись от других, резкую межою понятий, привычек, образованности. Случай не новый. От чайного столика до пышного обеда, от семьи до бала все то же, говорят одним языком и не понимают друг друга. Кроме этого разногласия в образе воспитания и в обороте мыслей, тут таилась еще причина для щекотливого спора. Все страсти, желания, склонности человека умещаются легко на самом узком пространстве. Этот малый мир, сколок с большого, заключал в себе начало многих разнообразных волнений сердца. Для одних тут было чему радоваться, на что надеяться, для других — чему завидовать, чего искать и на кого взглянуть. «Прикажете ли, папенька, еще чаю?» «Да помилуй, Верочка, я и этого допить не могу. У меня слишком с л а д к о а Андрею Степановичу-то, кажется, налила совсем без сахару. Он с в о е й чашки не отведал». После этих слов отец Верочки опустился в кресло и продолжал беспечно пускать на воздух легкие струи дыма. Верочка спешила поправить свое рассеяние. Ее лицо, веселое и одушевленное, приняло вдруг выражение некоторого спокойствия и важности, как бывает часто, если нечаянный намек, взгляд, звук, какая-нибудь безделица напомнит женщине, что она увлеклась немного. но этот переход от движения к покою от свободы каковым не нравится приметное нетерпение мелькало в черных глазах когда они остановились на андре степановича и когда нежная рука с благовоспитанной небрежностью приподнимала для него другую чашку он вскочил кланялся просил чтобы ее сиятельства не беспокоились и уверял что у него очень сладко наконец опять уселся опять на кончике стула Боком, совершенно повернувшись к своему соседу, стоя переменную, что начал прилежно пить чай, который давно простыл от его вежливого обращения. Андрей Степанович говорил много и не менее того повторял «Ваше сиятельство, вашего сиятельства, вашему сиятельству». Князь, важный старик приятной наружности, слушал его один. То холодно, то с участием, и по этому участию можно было догадаться, что если Андрей Степанович считается первым охотником в уезде, то занимает также немаловажное место и в иерархии богатства. У них образовалась беседа своя. Никто не мешал им, и никому они не мешали. Только иногда князь, услышав нечаянное какое-нибудь слово, сказанное в другом отделении общества, бросал туда одну из этих несвязных и часто обидных фраз, на которые вельможи не ждут ответа и на которые нечего отвечать. Да иногда Андрей Степанович делался предметом общего внимания. На несколько секунд умолкали все. Корнет, залетевший из Петербурга на стул подле княжны, перерывал разговор с нею и щурился, всматриваясь в Андрея Степановича. Старушка, сидевшая против нее, не сводила с корнета глаза. Княжна не позволяла себе ни малейшего движения, но видно было, что скрадывает улыбку, готовую просиять на ее устах. Полковник, стоявший на середине круга с ятаганом в руке, вытягивался во всю длину воинственного роста. А лет тридцати мужчина в адъютантском мундире, развалясь немного неучтиво на креслах, поднимал голову вверх и смотрел на небо, точно ничего не слушает. Адъютанты часто, как и чиновники особых поручений, заносчивы, потому что спутники большой планеты, они имеют право вертеться около нее. Это явление происходило в те минуты, когда голос Андрея с т е п а н ч а раздавался громче, глаза полнели, лицо краснело, когда вспышки охотничьего красноречия, выражения, созданные вдохновением страсти «Стая закипела!» и «Матерый волк загорелся в чистых полях!» вырывались из его широкой груди. Но проблеск внимания исчезал быстро, и с о в е р ш е н н о я равнодушие к особе Андрея Степановича заступало место электрического действия. к а р н е т по-прежнему обращался к княжне, по-прежнему старушка смотрела только на него и любовалась им нежнее и становилась наблюдательнее, как будто хотела воротить потерянное мгновение, искру участия, украденную другим у предмета ее невыразимой привязанности. — Позвольте заметить, кинжалами не дарят, — сказал полковник, относясь к ней, поглядывая значительно на княжну, — и повертывая я т а г а н привезенный по просьбе князя на показ военным гостям. Ножны кинжала, покрытые обленялым бархатом, были перехвачены в двух местах золотыми бляхами. У слоновой рукоятки, раздвоенной сверху, обложенной дорогими камнями неискусной грани, осыпанной жемчугом, недоставало нескольких украшений. Камни повыпадали, жемчуг затерся, но на прихотливом оружии... все еще уцелело клеймо роскоши и азиатской красоты, свидетельствуя ясно, что прямой узорчатый клинок, закаленный на заводах Дамаска, служил не уличному убийце, не для куска хлеба. — О, я с него взяла за это грош, — отвечала полковнику мать Корнета. — Мало, Наталья Степановна. Да и гвардейскому офицеру не идет платиться медными деньгами, — возразил князь, придавливая большим пальцем табачный пепел в трубке. «Вы шутите, папенька, а подарить к и н ж а л о м в день рождения — это страшно». Тут княжна откинула рассеянный черный волнистый локон, который закрыл было яркие лучи одного из ее прекрасных глаз, бросила беглый взгляд на полковника с адъютантом и обернулась к корнету. По-видимому, она старалась поддерживать общий разговор, сколько этого требует учтивость от полной хозяйки дома. И нередко должностная фраза «тяжелая дань общежитию» слетала с ее соблазнительных губ. Но почти всякий раз после такой фразы она обращалась к своему соседу и забывала других, и слушала его так живо, что противоречия или с о г л а с и е да или нет, рисовались заранее в ее выразительных чертах. Заранее она давала ему ответ то благородной усмешкой, то живописным наклонением головы, то неизъяснимым красноречием взора. — О, я не боюсь примет, — сказал молодой гвардеец, посвящая свои слова также целому обществу. — И зачем вы пугаете меня, княжна? — Его, кажется, отнял мой прапрадед, матушка, у сироскир-паши или у трехбунчужного. Эти наследственные предания воспламеняют потомков. Мне уже хочется отнять у какого-нибудь паши саблю. Я велю обтянуть его новым бархатом. — Позвольте мне, княжна, думать, что мой етаган не страшен. — Тянжал примечательный, можно б сказать прекрасный, если б прекрасно было убивать людей, — проговорил адъютант и ушел в свой черный галстух. Он почти все молчал. Переставая молчать, почти все относился к полковнику, а между тем пристально, язвительно следил все движения корнета, все взгляды княжны, и беспокойно вслушивался в каждое их слово. Напрасно небрежным положением тела он силился принять на себя равнодушный вид, напрасно прибегал ко всем приемам изученного хладнокровия, которое помогает утаить бунтующее чувство и с улыбкой счастья, с порывами восхищения, вытерпеть пытку самолюбия на дне души без свидетелей. Оно, оскорбленное, прорывалось наружу и в тонких переменах желчного лица, и в изысканной замысловатости, и в насильственном предпочтении полковника всему обществу. Племянник могущественного дяди, адъютант известного генерала, он находился в отпуску у родных и, будучи знаком с князем по Москве, сделался у него в доме ежедневным гостем. Хотя часто он встречал тут и полковника, расположенного также в соседстве со своим полком, и хотя у этого было заметно менее наклонности к приданному невесты, чем страсти к ее увлекательной красоте, но адъютант не р а б е л лоск светскости смелость паркетной опытности внушали ему высокое мнение о себе и унизительное о сопернике деревня удивительно питает гордость в деревне на каждом шагу представлялись ему эти мелочные но сладкие утехи самолюбия до которых никак не доживешь в большом городе потому что там много адъютантов в деревне он видел себя единственным представителем столичного общежития и являлся перед княжной торжественный, веселый, а может быть и уверенный в победе. Вооруженный великолепными фразами и н е и с т о щ и м ы м и воспоминаниями 1812 года, ходячая реляция, герой всех своих рассказов, шумел в целом уезде, тем более что чувство чести, развитое в нем до крайней степени, налагало благоговейный страх на простодушных помещиков. Это была честь щекотливая, честь недоступная, честь во всех суставах и мускулах. Если бывал Андрей Степанч или какой-нибудь щеголь в розовом галстухе неосторожно задевал его локтем на деревенском перу и потом рассыпался в извинениях, то с этой честью делалась судорога. Адъютант наклонялся важно в знак прощения, но продолжительным уничтожающим взглядом вымерял дерзкого с ног до головы. «Не верьте», — говорил он, — «если кто скажет, что в душе не трусил ядра или пули. Но трусов нет, струсить в сражении нельзя». И, отправляясь от этого предисловия, судил о храбрости, как о деле весьма обыкновенном, припоминая свои подвиги так, мельком, более от солдатской откровенности, чем от желания выказать себя. Однако же все успели подробно узнать, что приключилось ему на высотах м о н м а р т р а в каком углу Европы был он окружен французскими латниками и на котором клочке Бородинского поля воевал с Наполеоном. Ему удивлялись, а княжна, кстати, расспрашивала о высотах Монмартра, о Париже, о Тальме. В эти минуты храбрости, ловкости, красноречия, самозабвения, в эти минуты, которые испытал всякий, кому случалось ораторствовать в глуши деревни или за Москвой рекой, где нет никого, чтобы вас перебить, затмить, или вам противоречить в эти минуты мимолетные как день упал с неба к о р н е т какая то мрачность подернула блистательного адъютанта и книжна стала так рассеяна что не могла уже слушать последовательно длинную историю военных похожений д уже за чайным столом он не находил в себе и с к у с с т в а овладеть разговором не поспевал за быстротю светских мыслей которых никак не догонишь если самолюбие мучит душу и исключительная дума давит воображение. Уже, наконец, он не глядел ни на княжну, ни на корнета. Он напал на полковника и, придираясь к етагану, начал громко объяснять, каким образом достался ему под красным кривой кинжал, вывезенный из Египта французским генералом. Каким образом турки вонзают етаганы в землю, кладут ружья на рукоятки и лежа стреляют. Словом, он, казалось, совершенно пренебрег в н и м а н и е княжны только речь его все походила на золотой мундир Камергера, причисленного к Герольдии. Между тем, как адъютант разыгрывал роль жертвы, которая переносит свое несчастье с достоинством, резвая хозяйка забыла давно о Итагане. У нее с к а р н е т о м предметы пролетели молнией мимо светского внимания, рождались и мерли как слава в наше время. Их разговор был разговор беглый, скользящий. проникнутый братством воображения, сходством вкусов, всей легкостью молодости, всеми цветами нарядов, балов, красоты, богатства. «Вы смеетесь, княжна», — сказал, между прочим, Корнет, «а чай — не деревенское удовольствие. Для чая нужен город, зима. Во-первых, при дневном свете чай уже не то. Для него необходимы свечи. После спектакля, часов в одиннадцать вечера, когда вы сидите за фортепианами, а снег заносит окна, Тут я понимаю чай. Вот эти минуты сотворены и с т и н а для чая». «Чай на чистом воздухе всего приятнее», — заметил полковник, который покушался давно поместить свое слово и отдохнуть от обязанности слушать теорию Ятагана, выученную им твердо в школе сражений. К тому же он думал, вероятно, угодить княжне. «И она вступилась за чистый воздух». Восстала против поздних вечеров, против всех обыкновений столицы. Восстала за деревню. Но так мило, так неискренно, так неубедительно. Звуки ее голоса защитили и утреннюю зарю, и уединенные прогулки, и весь восхитительный мир патриархальной жизни. Да только при страсти е к невинным суетам проглянула на ее лице. Спектакли, балы, ловкий гвардеец кружились перед нею. Она перенеслась на солнце паркета, но спорила. Но нападала на них, потому что нельзя же высказывать эти тайны сердца, потому что ложь лучше истины, потому что женщина всегда хвалит то, чего не любит, и любит то, чего не хвалит. Отрывистое изречение полковника пропало, как подвиг солдата, как мысль з а ч е р к н у т а я красными чернилами, как жаркое чувство в глазах робкого юноши, когда он следит издали великолепную красавицу, которая не узнает никогда о его скромном существовании. Во все продолжение этой беседы полковник стоял. То в нерешимости, куда девать и т а г а н то принимался снова рассматривать его, то подпирался обеими руками, сгибал левую ногу и пристукивал шпорой, то щипал б а т и н б а р д ы Кресты и медали, законная вывеска благородной души, полезных трудов и неустрашимости были красиво развешаны на его груди в убийственном количестве. Но грустная мысль... Это лицо, опаленное порохом, это грудь, по которой столько раз скользил неприятельский штык, эти знаки отличия, из которых, может быть, каждый прикрывал рану, все терялось, все как будто не было. Непостижим доступ к сердцу женщины. Не она ли отзывалась о нем с особенным уважением за то, что он никогда не наводил разговора на войну, не намекал на собственные заслуги, хотя и замечала, что ему все хочется щеголять светскостью. Не она ли отдавала полную справедливость его молчаливой неустрашимости, признавая ее первым достоинством мужчине? И совсем тем послужной список исчерченной кровью не мог занять п е р в о е м е с т о за чайным столом. Глава т р е В усадьбе князя водили расседланных лошадей, когда его дочь в верховом платье, в мужской шляпе с хлыстиком, подошла проворно к стеклянным дверям, откуда от логий скат, уставленный по сторонам лиловыми и белыми левкоями, спускался в широкую длинную аллею из столетних столбовых дерев, аристократически мрачную и богатоопрятную. В самом конце ее, где был выход из сада, стоял корнет с а д ю т а н т о м этот как будто имел намерение не сходить с места, тот как будто колебался в нерешимости остаться или уйти. Княжна выдернула из-за пояса л а р н е т и стала смотреть украдкой с таким любопытством, что казалось, ей очень хотелось заменить чувством зрения ограниченность другого чувства и подслушать глазами далекий разговор. Он приметно оживился. Спокойствие, требуемое от образованной осанки... нарушилась у офицеров во всех частях. Кто трепал аксельбант ы мял фуражку, кто пожимал плечами и махал рукою. Однако еще немного, и они разошлись бы довольно смирно. Корнет отступил уже шага три, адъютант почти совсем отвернулся, но только взглянул назад, кивнул головой, и вмиг Корнет остановился, сделал знак на дом и на аллею, надвинул фуражку. Адъютант к нему... и оба вместе исчезли из сада. Лорнет закачался на золотой цепи, княжна потупилась, обвела хлыстик около руки с большим чайнем, оторвала рассеянно несколько листков у прекрасной штаммовой розы и медленно пошла к фортепианам. Оглянулась на аллею, оглянулась еще раз, задумчиво пролетела пальцами по клавишам и с небрежностью мужчины кинулась на диван. Шляпа упала с нее, и она приняла одно из этих неправильных искусительных положений, которые не терпят свидетелей, таятся в непорочности девичьего уединения. Это был отдых от неволи, бунт против привычек воспитания. Это были обременительные размышления, итальянская лень или заманчивая мечта. О чем думала княжна? О чем думают княжны наедине? Голос отца застал ее в живописном забытии, и она опомнилась, и вдруг из прелестной романтической женщины превратилась опять в прелестную классическую к н и ж н у «Да что такое у вас д е л а л о с ь спросил князь с видом неудовольствия. «Полковник не умел мне объяснить причины, говорит, что не знает. Однако ж я послал его помирить их непременно. Это почти у меня в доме, ездили с тобой». «Я и сама не знаю», — томно отвечала княжна. а Лошадь у адъютанта испугалась, он упал. — Ну да, упал, это уж я слышал, — перервал князь, складывая руки на спине и начиная сердито ходить по комнате. — И упал довольно смешно, папенька. Сын н а т а л ь я Степановны улыбнулся и, не помню, что-то сказал мне. Я смотрел а на адъютанта, кажется, вскакивая на лошадь, он видел, как тот засмеялся. — Да я и тебя не оправдываю. Это один предлог для адъютанта. Разумеется, всякий выйдет из терпения, когда его выбрасывают из общества, не замечают. Тут князь стал проповедовать дочери тяжелую науку света. А как проповеди, советы и всякого рода н р а в о у ч е н и я бывают длинны, когда читаются людям слабым, краткость создана силой, то он распространился об этом предмете, обвинял Корнета за молодость, а дочь за опрометчивость в обращении, и вообще остался верен назначению всех н р а в о у ч и т е л е й и судей, которые умеют осудить, да не умеют уберечь никого от слабости или преступления. Однако же под конец начал смягчать жестокость упреков выражениями «друг мой, милая», потому что княжна сильно растрогалась. Приученная по смерти матери к безусловным похвалам, к безусловному исполнению своих прихотей, она прослезилась, слушая отца и ломая хлыстик. Трудно решить, досада ли извлекла эти слезы, или приготовленные в душе для другого чувства, о н и заблистали на густых ресницах при первом удобном случае, женщины плачут обо всем, когда им хочется плакать о чем-нибудь. Едва князь, движимый отцовской нежностью, умерил скорость диагонального путешествия по гостиной и произнес несколько слов более снисходительных, как дочь, после продолжительного молчания, не возразив ничего на родительский приговор, спросила с живостью, да куда ж полковник пошел найдет ли он их в эту минуту загремели шпоры княжна бросилась в другую комнату притворила за собой двери но неплотно и приложила ухо она не могла не вспомнить что нельзя и показаться полковнику н е причесана не переодета в волнении вслед за ними явилась и наталья степановна с веселым лицом а потом он подошел к князю скорым шагом и на вопрос ну что там отвечал шепотом Маленькая неприятность, ваше сиятельство. Глава четвертая. Вы, может быть, помните, как однажды волновалось московское общество и позволите мне употребить это выражение, вопреки несправедливым, раздраженным, жестоким судьям, которые утверждают, что общество московское не волнуется, что оно равнодушно, холодно, что у этой кокетки и глаза неживы, и душа мертва. Вы, может быть, подкрепите меня свидетельством перед всяким, кто любит читать одну правду. Да, страшное волнение встретила в гостиных князя с дочерью, когда они воротились на зиму в Москву. Волнение в полголоса, без признаков на лицах, неприметное для поверхностного взгляда. Красота к н я ж н ы не изменилась, но огонь не оживлял ее речей. И черты, где при малейшем впечатлении сверкал ум или теплилось чувство, где все внушало или благоговение, или страсть, где были ангел света и ангел тьмы, эти черты приняли в себя что-то однообразное, неподвижное, безответное. Приняли такое выражение, которое часто на лице женщины приводит вас в отчаяние, и не позволяет никакой заносчивой мысли закрасться к вам в голову. Лучшая струна сердца, струна симпатии, назначенная для отголосков на все звуки, молчала, как будто приучилась к одному. Никогда наружное кокетство, отданное его дел низшим рядам общества, провинциалкам, гостиных, не у н и ж а л о княжны предмужчинами. Никогда принужденность движений, слов, взглядов, поклонов не портила того, что было в ней истинно прекрасного, а потому, неподстрекаемая этой допотопной склонностью своего пола, она являлась в свет с естественным расположением души и не умела скрыть, что ее воображение поражено чем-то. Свет не простит естественности, свет не терпит свободы, свет оскорбляется сосредоточенной думой. Он хочет, чтобы вы принадлежали только ему, чтоб только для него проматывали свое участие, свою жизнь, чтоб делили и рвали свою душу поровну на каждого. Заройте глубоко высокую мысль, притаите нежную страсть, если они мешают вам улыбнуться, рассмеяться или разгруститься по воле первого, кто подойдет. Свет растерзает вас, и он растерзал княжну. — Как она имеет дух показываться, — говорили матери, снаряжая дочерей на вечер. по крайней мере не д а в а л о бы виду что эта история была из за нее замечали мимоходом почетные барыни во время торжественного шествия к зеленым столам оба убиты на месте вы знали что был адъютант у графа какой милый человек я п р а в о у с л ы ш а в ш и сама расплакалась о нем а как жалок его дядя мне пишут из петербурга что он совсем потерялся точно помешанный так на одном бале шептала своей пожилой соседке важная особа, похожая на картину, вставленную в золотую раму, а написанную рукою суздальского живописца. — У меня сердце обливается кровью, когда я ее вижу, — продолжала она, занимаясь все княжною, которая царствовала над Мазуркой, и не оглядываясь назад, чтобы не видеть своей дочери, которая сидела, как опущенная в воду. — Ей век не замолить этого греха! прибавила пожилая соседка с постепенным одушевлением в голосе, потому что женский суд всегда идет крещендо. А другой, кажется, только что был пожалован в офицеры, такой молоденький. Мудрена ли, что она вскрожила ему голову? Приехал повидаться с матерью. Вот несчастный случай. Верно, она не переживет. а дяде адъютанта вам пишут? Да если б это была моя дочь, да я не знаю, что б со мной было. Я бы ума лишилась. — Могу вас уверить, что убит один, — сказала молодая дама. Между тем юность с прекрасными глазами и с теплым сердцем смотрела на княжну не так сурово. Несколько зависти и много удивления кружилось около нее. — Заманчиво быть причиной дуэли. Приятно заставить умереть или убить. Это к лицу женщине, это по душе ей. — Она решительно влюблена, — говорил гвардейский офицер, роняя себя на диван в одной из комнат, отдаленных от залы. — Я не замечаю, — протяжно возразил камер-юнкер, поправляясь перед зеркалом. Он танцевал мазурку с княжною. — Я не узнаю ее. — Зачем же вы хотите приписывать любви? Небольшую перемену. Просто огорчение. Да, кажется, и молодой человек, которого теперь общее мнение навязывает к нежне, не имеет таких достоинств и блеска, ч т о п у ш совсем околдовали ее. «Самая дуэль? Что ж дуэль?» — сказал гвардейский офицер, выпрямляясь на диване. Он уклонился от нее, правда, а д ъ ю т а н т и обрадовался, думал, что напал на труса. «Да, струсил». прервал другой военный, входя громко в комнату. Рука дрогнула, и в п я т шагах пуля попала только прямо в середину лба. — О, я очень далек от того, чтобы называть его трусом. Жаль, что это может кончиться неприятностью. Дядя покойника не оставит этого так. Дрались без секундантов. — Неправда, неправда, ох, эти дяди! — отвечал с живостью военный, повертываясь проворно к дверям навстречу прекрасному строю девиц. которых причудливая прогулка завела нечаянно туда где мужчины отдыхали от света залы глаз от танцев и разговоров мазурки все эти обвинения приговоры и догадки пробегали из уст в уста но на почтительном расстоянии от княжны не отдалили от нее ни одного поклонника и не отняли первенство на роскошных выставках невест одобрение похвалы не могут вывести иную вперед из толпы затененные природою и случаем. Не могли порицания, клевета, вся настойчивая злость людей стереть румянца княжны и лишить ее наследства. В пестром букете балов она оставалась средним цветком, и когда не было этого цветка, то букет терял прелесть радужных отливов и благоухания моды. Впрочем, несмотря на кучу приглашений, она выезжала реже прежнего — Если б не увещание отца, д да о другие деспотические отношения света, то, казалось, заключила бы себя охотно в четырех стенах на всю зиму, длинную, неизмеримую для того, кому хочется весны и в деревню. Сколько законных отговорок находила она, чтобы оставаться дома, сколько раз болела у нее голова, сколько раз забывала заказать платье, как часто не в чем было ей ехать. но ни разу не забыла, в какой день отходит почта в Тульскую губернию. Тут накануне садилась писать, погружалась в занятия с заботливостью, с робким умилением. В ней обнаруживалась борьба искренней печали с поддельной веселостью, как будто рука ее подбирала слова, в которых сомневалось сердце, как будто язык лепетал утешение, которым она не верила. Эти письма бывали всегда адресованы к Наталье с т е п а н н е От нее княжна получала также каждую почту большие послания, упитанные материнскими слезами. И расстроенная прибегала тотчас к отцу и бросалась к нему на шею и спрашивала, писали ли вы папенька в Петербург. «Писал, мой друг», — отвечал он всякий раз, надевая очки, чтобы прочесть письмо Натальи с т е п а н н е В этой переписке, в этих необходимых у г о ж д е н и я х свету, В этих вопросах и ожиданиях ответов из Петербурга дожила княжна до Москвы. Торопилась на берег красивой мечи, уговаривала отца, как однажды утром незадолго до отъезда позвали ее к нему. — Бедная Наталья Степановна, — сказал он, бросая на стол распечатанный пакет. Княжна вздрогнула, ее щеки загорелись, и сердце забилось всем могуществом молодости. всею бурью женской чувствительности. Глава п я т а Страшную перемену нашли они в матери Корнета. Ее лета не перевалились еще за эту отвратительную границу, где нет более перемен, где душа погребается под развалинами тела, немая, неспособная подрумянить пожелклую кожу, положить на нее новое клеймо размышлений, страданий или радости. За эту границу, за которой признаком жизни остается какая-нибудь привычка, привычка к собаке, к креслам, к воспитаннице. Не было ни корнета, ни адъютанта. Только Андрей Степанович являлся князю по-прежнему свидетельствовать свое почтение и отдавать отчет в наступательных действиях против русаков и красных зверей. Да еще полковник не подвергся влиянию времени. Неизменный, как гранит, он пребывал верен своему посту, верен княжне и не без тайного удовольствия встретился опять с нею. Поле сражения оставалось за ним. Полковник не переменился, но все переменились к нему. Он сделался первым человеком, ненаглядным гостем, предметом общих ласк. Княжна Наталья Степановна и сам князь, увлекаясь их примером, угождали ему, как должник-заимодавцу, как бедный друг другу-богатому, как писатель-цензору. Угождали, но вместе и просили. — Я уверен, — говорил князь, — что вы, полковник, не отягчите его участи, он будет переведен к вам. Его мать с т е р з а л а мне сердце. Я писал, просил, чтобы, по крайней мере, ему быть возле нее. Она умерла бы. Пожалуйста, полковник, я надеюсь на вас. Помилуйте ваше с р е д с т в о Можете ли вы сомневаться? Верно, я сделаю все, что будет зависеть от меня. Тут князь сжал ему руку, а он с гордостью поглядывал на княжну, сладко обещать покровительство при глазах прекрасной женщины. Но иногда бывали и тяжелые минуты для полковника, минуты, с которыми он не умел справиться, прослезиться неприлично... Не прослезит ь сусовестно, словом, он не знал, что делать. Боролся между чувствительностью человека и мраморностью солдата, между своим положением и саном. В это затруднение приводила полковника Наталья Степановна, когда х в а т а л а его за руку и когда ее слезы лились ручьем на форменный обшлак. Хотя рыдания мешали ей произносить слова явственно, но он понимал, что эта мать просит за сына. Княжна отвертывала поскорей голову и выбегала из комнаты. Князь повторял «Да помните, Наталья Степановна, успокойтесь». А полковник сыпал утешение и клялся обещаниями «Как вам не стыдно, сударыня? Мы постараемся все поправить. Верно, я для здешнего дома не окажу ему никаких притеснений» и прочее. Только у княжны не вырвалось ни одной просьбы. ни одного намека по которому полковник мог бы догадаться какое участие брала она в судьбе того за кого ходатайствовали как хотелось ей перешагнуть черту приличия и плакать самой за молодого человека женская сметливость учила ее естественная хитрость шептала ей не проси не напомни чайного столика не напомни что когда то к о р н е т задирал полковника он все сделает для тебя Он назначит парад, угостит музыкантами, пройдет церемониальным маршем, с одним полком бросится воевать вселенную. Но если вмешается самолюбие, защекотит ревность, и княжна я с неподражаемым искусством разыгрывала роль добродетельную по цели и грешную по средствам. Так грех и добродетель путаются на земле, так женщин клянут за притворство и пятнают за откровенность. Полковник выдавал себя за смертного охотника до просвещения, до книг, о пуще до запрещенных стихов, и княжна снабжала его книгами, слушала стихи, которыми любил он роптать, шуметь, разгорячаться в о е п р и с у т с т в и е просила вписывать в ее альбом. Полковник уверял, что страстен к музыке, и она просиживала вечера за фортепианами, доставляя ему с л у ч а и восхищаться, вертеться и божиться всем, что не есть святого, что он ничего не слыхивал лучше. Полковник любил обедать у князя, и она спрашивала всякий раз, «Вы будете к нам завтра?» Он иногда, подделываясь к женскому вкусу, погружался по-своему в разложение нежных чувств, тонких оттенков, в анатомию сердечных болезней, и княжна опускала глаза. Черные ресницы прятали стыдливый или насмешливый взгляд. И легкая двусмысленная улыбка налетала на уста. Он часто к исходу дня, к сумеркам, к этому часу, когда язык приговаривается, голова тупеет и заносится в какую-то пустоту, где нет ничего, чтоб можно ощупать или на что опереться, он часто молчал. Посматривал на свою собеседницу, на потолок, на стены, на небо, в открытое окно. Не попадется л ь мысль, не навернется л ь с л о в а и княжна начинала п о с к о р е е хвалить погоду. Но как передать эту вкрадчивую внимательность, эту благородную лесть, этот мир тонких, мелочных, бесчисленных соблазнов, которые наслала она на простую душу воина, чтоб он не закипел жаждую брани и приласкал того, кому береглись все искренние ласки ее сердца? Как передать это обольстительное умение стянуть, кстати, перчатку с руки выдвинуть ножку, дать заметить, что видят вас издали, бросить вам мельком при всех меткое слово, таинственный намек на вашу любимую мысль, на вашу любимую слабость, на вчерашний разговор с вами. Что есть уклончивого в женском нраве, что есть блестящего в женском уме, что есть неисповедимого в женской прелести, вся эта отрава, которая всасывается в сердце мужчины, когда в з д у м а е т с я красавицы употребить его средством для сует самолюбия, для мщения, для добродетели, все это счастье, о котором мы бредим, эта цель, которую шарим по углам света, все слилось в какой-то очаровательный призрак. Новый, невиданный полковником на самых великолепных парадах, в самых славных делах. Никогда не вздевал он э п о л е т и не развешивал крестов с таким удовольствием, как теперь. Никогда не становился перед полком с такой непринужденной гордостью, и при криках «Вольно!» или «Смирно!» никогда не бывало в его голосе такого одушевления. Полк и кресты явились ему в другом виде, но более соблазнительном. Темное, инстинктивное чувство, заглушаемое обыкновенно мечтами о качествах, которых нет у нас, вероятно, докладывала ему, что носить Георгий, кричать на две тысячи человек — это было его единственное право на руку княжны. Он перелистывал м ы с л е н н о историю своей храбрости. Конечно, уже не от того, что она всякий раз бывало доводила его до непременного генеральства. Нет, теперь эта история оканчивалась д р у г о й надеждой. Мысль мне не откажут. Привязалась, однако, всем воспоминаниям, похороненным в столбцах послужного списка, и сделалась лучшим итогом службы. Но не только его честолюбие приняло новое направление. Княжна произвела перемену даже в его светском обращении. Надобно было видеть полковника. Надобно было следить, как он мало-помалу становился к р а с н о р е ч и в е е развязнее. Отрывистые слова начали вязаться между собой и разрастались в круглый разговор. Уже при каждом слове он не поглядывал по сторонам, ловя на лицах одобрение и стараясь передать другим свой смех, свою улыбку, которыми новобранец-гостиной прикрывает обыкновенно щекотливую робость, беспрестанные сомнения и раздражительную недоверчивость к самому себе. В его движениях не так уже было заметно желание рисоваться, щеголять всяким шагом, всяким поворотом головы или стана. Полковника окружили свободой. Дали ему простор, занимались им, и он стал откровеннее, смелее, приятнее. Он не входил уже в гостиную с прежним мнением, что там следует быть не таким, каков он есть. Гостиная н не представлялась уже ему страшным судилищем, где смутитесь вы перед равнодушием правосудия, где иногда скользнет по вас чей-нибудь взгляд, но заставит поправиться, где иногда станут слушать вас, но с осторожным или рассеянным вниманием. и где обдадут холодом все, что вы заготовили в глубокомысленном уединении и чем надеялись отличиться. Короче, полковник получил эту счастливую уверенность, которая внушает смелость пускать слова по произволу мысли, не воздерживаясь, не охорашиваясь, и нередко внутренний жар оживлял безыскусственность его выражений, и нередко княжна, боясь формального объяснения т о р о п и л а с ь найти предлог чтобы перервать разговор впрочем любезность его не дошла еще до невыносимой обольстительности потому что когда княжна уходила от него и бросалась в своей комнате на диван то у нее вырывался из груди тяжелый вздох отдыха между тем как на лице обнаруживались беспокойство раздумие о том что не слишком ли уж баловали полковника прежде ей не п р и х о д и л о в голову что он может мечтать о руке ее Теперь это казалось в порядке вещей. И она вздрагивала при мысли о решительном предложении. А это предложение, это объяснение в любви, это были фурии, мучительницы полковника. Это были призраки, которые встречали его у постели и утром, и вечером. Становились в рядах солдат, маршировали на учениях и, как полковые знамена, не покидали его. Как предлагают руку и сердце. Как говорят «люблю вас». Как это сказать? Как осмелиться сказать и кому же? к н и ж е н е Она так нарядна, так знатна, так страшно окружена, всем великолепием приличий. «Упасть к ее ногам», — думал полковник. «Но это, кажется, не водится, это не идет к моему росту или там. Сказать просто, не падая на колени, как-то холодно, затруднительно». Написать письмо, но княжнам писем по-русски не пишут. Открыться князю? Но она осердится, что я не спросил у нее. Словом, что не задумывал полковник, все было неловко. Подчас, гуляя с княжной по саду, он разгорался жаждой приступа, ч у в с т в о в а л что волна храбрости мчит его к цели и облекал уже умственно свою речь в законные формы вступления и готов был произнести торжественно «Ваше сиятельство!» Но вдруг замирал, вдруг один взгляд, одно слово княжны то пугало его неприличием, то перебрасывало из настоящего в прошедшее от любви к походам на край света под Лейпциг в оркестр полковых музыкантов или к огромному дубу, замечательному по своей дряхлости, или к Наталье Степановне, которая прохаживалась, задумавшись по уединенной аллее. И полковник тотчас догадывался, что теперь не время, и кстати. Лучше в другой раз. Эти мучения прекратились, наконец. Он отменил личное объяснение. Не столько потому, что княжна почти не оставалась с ним одна, сколько потому, что ему блеснула счастливая мысль. Беспрестанно повертывая один и тот же предмет, можно открыть в нем полезную для нас сторону. Полковник был вне себя от открытия. Отдохнул, успокоился. «Наталья Степанна!» о в объяснится за него с княжною, а Наталья Степановна попросит ее сын. Таким образом и сам полковник ожидал его с удивительным нетерпением. Глава ш е с т а Полковничья к в а р т и р ы в богатом селе была по возможности возведена на степень удобного жилья и п р и н а р о в л е н а к потребностям постоянного пребывания. Однако ж разные полугородские украшения не отнимали у нее походного поэтического вида. Стены были завешаны коврами, пол устлан также ковром, ширмы отделяли спальню, то есть постель, от кабинета или приемной. А у небольших окон новые рамы с цельными стеклами, задернутые зелеными занавесками наподобие штор, показывали, что нет ничего невозможного на свете. Французские и турецкие пистолеты, черкесская шашка, два-три кинжала и образцы киверов, ранцев, сумм занимали место картин. В одном углу стояли знамена полка, в другом — солдатское ружье, под знаменами — шпага арестованного офицера. Наконец, беспорядочная группа трубок, бисерный к и с е т воинский устав, рекрутская школа, Краткое наставление о солдатском ружье и табачная атмосфера все это одело большую горницу зажиточного крестьянина по военной форме. Только с некоторых пор между признаками временного привала, строгой службы и неизнеженных бивачных привычек вкрались кое-какие предметы роскоши, приличные столичному с л а б о д у ш н о м у щеголю. Так, например, на столе, где лежали полковые ведомости, военный журнал, и другие дельные бумаги, тут же почти без смены стояло зеркало, а возле него какой-то переводной роман, взятый у княжны, несколько ножниц и ноженок, духи в хрустале, французская помада в фарфоре и прочие изящные мелочи туалета, необходимые для истинной любви девятнадцатого столетия. Что делать? Полковник не стригся уже под гребенку, не оставлял бакенбард на произвол ветра и пыли, а старался соединить женоподобные прелести статского наряда с суровым блеском военного. Позволял себе, отправляясь к князю, выставлять из-за черного галстуха воротнички, чистые как серебро. Расстегивал мундир, и белый жилет его всегда был бел, и золотая цепь от часов пригонялась таким образом, что вместе с орденами не в р е д и л а впечатлению целого. Что же касается до прежней благоразумной экономии в носке э п о л е т то эту статью полковник в ы ч е р к н у л вовсе из устава о своем гардеробе. Он пил чай и курил трубку, сидя перед зеркалом, как однажды утром вошел к нему полковой адъютант и, подавая распечатанный пакет, сказал «Прислан из гвардии разжалованный по суду в солдаты за убиение на дуэли». «А, прислан!» перервал полковник, вскочил со стула и схватил весело бумагу. Его радость ручалась за ласковый прием несчастному. Он не даст ему почувствовать неизмеримости расстояния, на которое так быстро раздвинули их, и протянет добродетельную, хоть всегда тяжелую руку помощи. «Это тот, что прошлого года говорили «жениться на княжне», вот вашей з н а к о м ы й Косо посмотрел начальник на подчиненного и продолжал читать. — Да теперь уже не женится, — прибавил опрометчивый адъютант и лукаво улыбнулся, чем довольно удачно выразил презрение к одному и лезть другому. — Да где же он? Покажите мне его! — адъютант отворил дверь. Без галстуха, в сюртуке без а п о л е т в полном беспорядке власти полковник взял чашку, С торжественной беспечностью взглянул на дверь, поднес к губам трубку, затянулся и сел. Ему напомнили, что Корнета считали женихом княжны, напомнили Корнета рядом с княжною, и просьбы князя, материнские слезы, собственные выгоды уступили вспышке самолюбия. Это была минута, когда сильный хочет показаться слабому в величественном спокойствии древней статуи, Или в оскорбительной небрежной неге, когда приготовляется делать вопросы и смотреть в сторону. Минута, когда полковник говорил «ты». Солдат вошел. Может быть, ощущение его, как он переступал порог, не должно сравнивать ни с чем, а оставлять особо на той уединенной высоте, куда оно занесено врожденной гордостью человека. Это не отчаяние, н и нищета, не ревность. Это что-то неприятнее нищеты и язвительнее ревности. Это какая-то пронзительная нота, которая не гармонирует ни с одним страданием. Солдат вытянулся, промаршировал и проговорил. — Честь имею явиться к вашему высокоблагородию. Но движения его были красивы и свободны, а голос тверд. На лице не было ни просьбы о пощаде, ни страха, ни унижения. это был тот же к о р н е т та же краска молодости что в иные лет а продолжает цвести над всяким несчастьем только солдатский мундир придал ему мечтательную прелесть мысль о бесприютности о необходимой и безмолвной жертве общества о том кто идет за смертью куда глаза глядят не спрашивая где его отец жена дети эта мысль облагородилась образованным взглядом полковник не смутился не заметил опасного заманчивого соединения этого взгляда с этим мундиром. Он увидел мерный шаг, вытяжку, и пугающее воспоминание исчезло. Судьба закинула Корнета далеко от княжны, солдат не может быть соперником. И рассудок взял верх над мелочным чувством. И сострадание к ближнему, которого мы не боимся или в котором имеем нужду, смягчило жестокость величия. Полковник встал и с важностью начальнической ласки, с явным желанием осчастливить человека, опустил руку на плечо солдату. Этот покраснел. — Здравствуйте! Мы с вашей матушкой ждали вас давно. Мне очень жалко, что с вами так случилось, да мы не заставим вас служить по-нашему. Тут полковник обернулся к адъютанту. держать его в штабе благодарю вас за ваше снисхождение сказал солдат все поправится молодой человек вы можете видаться с матушкой когда хотите только полковник взглянул на адъютанта как будто ему неприятно было что есть свидетель следующих слов только я вам не советую показываться у князя оно бы и ничего «Да у него много бывает, чтоб, знаете, не дошло, для вас же лучше!» Он произнес это совсем простодушием дипломата. Несколько времени продолжался затруднительный для обоих разговор. Полковник завел речь об обстоятельствах дуэли, пожимал плечами, обвинял убитого адъютанта, потом шутливо заметил, что сукно на мундире у солдата слишком тонко, Потом спросил с громким смехом, умеет ли он делать налево кругом. А когда этот выставил правую ногу, полковник сказал с корговоркой «Без формы, без формы, отправляйтесь куда вам надо». Солдат, я стану называть его, как у солдат водится по прозванию, Бронин, обыкновение, которым они опередили г о с т и н ы е где уже потому необходимо говорить иногда по-французски, что нет возможности упомнить имя и отчество, или времени выговорить их, отчего выходит, что всего лучше разговаривать по-русски с князем, графом и бароном, Бронин оделся во фраг и поскакал к матери. Глава с е д ь Это было самое ясное утро. Легкий ветер колебал красивую меч, и миллионы золотых пятен, рассыпанные солнцем по ее поверхности, блестели, дрожали. Ослепительно перескакивали со струи на струю. Он не нашел Натальи Степановны дома. Она была в деревне у князя. Тут Бронин почувствовал на себе тяжелую ношу совета, который должен считать приказом. Подозревал, почему не велено ему показываться у князя, но нетерпение утешить нежную мать превозмогло подчиненность. Он, верно, никого не найдет там. Легко скрыть от полковника. К тому же, можно ли ему испугаться страшилищ благоразумия и в это утро, в этот час, в это мгновение не броситься к той, кто п е р в о я приветствовала улыбкой новый мундир молодого офицера и раскрыла перед ним все легкие, увлекательные подробности гостиной, все счастье образованной суеты. Как она встретит меня? Я во фраке, я солдат. Только эта мысль мучила Бронина. Князь принял его радушно, с большей внимательностью, чем прежде, и осыпал надеждами на прощение. Мать схватила обеими руками за голову и стала целовать. — Матушка, вы правы, стыдите меня, целуете, как ребенка, — сказал он, и глаза его наполнились слезами. Но княжны не было в комнате. Известие долетело мигом до ее уборной. п р и к о л и т е же княжна к поясу самую свежую розу киньте же п о с к о р е й в зеркало самый любопытный взгляд бросьте п о с к о р е й на несчастного полящие лучи восторга прохлажденные со страданием и скромностью проворно подошла она к дверям и остановилась так что нельзя было отгадать чего ей хочется идти или остаться приметная небрежность в тонкостях туалета показывала как она торопилась н а рука ее несколько раз прикасалась к дверям, все не за тем, чтобы отворить. Только теперь она вспомнила, что они расстались, как расстаются в свете после нескольких упоительных бесед, не сказав друг другу ничего решительного. Кого увидит она? Думал ли он беспрестанно о ней? Ей не нужно более этих стройных вкрадчивых слов, приносимых к ногам прекрасной женщины на крыльях остроты, ума и удивления. Не нужно пленительной светскости офицера, для кого год тому назад пробудилось ее чувство. Это невольное чувство, подобное капле дождя, которая летит с неба и сама не знает, на какой цветок упадет. Теперь дайте ей всю важность, всю святость, всю глубину любви. Заплатите за слезы, за память, за полковника, за эту беспредельную нежность женской фантазии, которая рисует несчастье в чудных формах, то с гордым взглядом, то с чистой младенческой душой и переносит солдата в несбыточный мир равенства. Заплатите за эту способность привязываться к несчастью, которое не помнит ни ваших заблуждений, ни ваших злодейств, видит только конец их и оторвет женщину от великолепной жизни, от друзей, от родных и поведет за вами в Сибирь, на край света Повсюду, где только можно умереть за вас. Способность, которая лучше женских стихов, женской прозы, Лучше пера герцогини Абрантес, дельфины Го и п р и ч у д л и в ы й м и с т р о л о п Князь, не желая, вероятно, быть помехой свиданию матери с сыном, Оставил их наедине, она тотчас же отправилась делать распоряжение и хлопотать, Как бы его квартиру в штабе нарядить приличным образом, то есть наполнить всем, что не идет солдату. А потом, когда княжна в прекрасной нерешимости роняла легкую кисть своей руки на бронзу дверей и задумывалась и возвращалась взять платок или перчатку, Бронин был уже один. Он стоял у окна и смотрел сквозь длинный ряд комнат туда, откуда следовало показаться княжне, а иногда взглядывал на дорогу, по которой приезжал полковник. Все, что окружало его, сохранило прежний вид веселой роскоши и могло бы подтешить воспоминаниям о резвом офицерстве. Огромная этажерка была по-прежнему уставлена теми же китайскими куклами, китайцы сидя, стоя, согнувшись, с зонтиками и без зонтиков. Один со сломанным посохом, одна с отбитой ножкой, особенные любимцы Корнета, безответные жертвы, заклейменные забавой сильного, отделялись от всех своей обвинительной наружностью и доказывали несомненными уликами, как он, бывало, любил рассматривать их, как смеялся над ними, как в жару приятного непостоянства опрометчиво повертывался к нежне и ставил несчастных, не глядя, куда попало, без всякого уважения к китайской старости и красоте. Теперь он не удостоил их ни одним взглядом и едва прислонился к этажерке спиною. Корнет двадцать раз обошел бы эту богатую гостиную, двадцать раз остановился бы перед картиной, вазой или бюстом, перебрал бы все изящные безделки, и каждый подарил бы секунду этого скользкого судорожного внимания, с которым человек бросается на всякую мелочь, когда один, посреди неодушевленного великолепия, ждет чего-нибудь и хочет рассеять нетерпеливую тоску, и ищет доски спасения на неизмеримом море ожидания. но солдат стоял спокойно. Несчастье сковывает тело, и его быстроту, гибкость, волнение переносит на душу. Солдат не подступился ни к чему, потому что не было на нем этих э п о л е т Разорваны были эти нити, которые связывали его с фарфором, бронзой и мрамором. Отнимите у человека блеск, суету, возможность суеты, и ему или о п р о т и в и ю до ненависти. прихотливые выдумки роскоши? Или покажется слишком мелкой эта наружная отделка жизни? Он станет допрашивать ее, что в ней есть независимого, тайного, загроможденного миллионами условий и очаровательными тонкостями общежития? Где у нее эти приметы, полученные ею при рождении от Творца, которые не должны были полинять под румянами образованности? Где эта мысль, это чувство Эти лучи сердца, способные осветить ее голую и холодную пустыню. Наконец, где эта любовь, которая кажется ложью корнету, когда он блестит на паркете, и истиной, когда наденут на него лямку солдата? Он ждал княжны, но княжны, похожие на его судьбу. Он отнял бы у нее тетло, сорвал бы дорогой браслет, нарядил бы в смиренное платье деревенской затворницы, ч т о б только как-нибудь приблизить ее к себе, перенести из сложного ослепительного света в простой и дикий мир солдата, чтобы газовая лента или слишком живописный локон не помешали слиянию сердец, не напомнили огней, вальса. Вот почему Бронин стоял спиной к китайским куклам, и почему княжна застала его в таком несовременном состоянии души, что он восставал даже на поэзию женского наряда, настраивал людей, предметы, прекрасную женщину под лад своему мундиру и, может быть, верил обветшалому предрассудку, что для счастья надо хижину и сердце. Княжна встретила его как женщина, которая боится обидеть мужчину состраданием и не любит, чтобы он нуждался в нем. Если отец очень внимательным приемом, излишеством учтивости не достиг вполне своей доброй цели и далронину б почувствовать несколько разницу двух мундиров то дочь поступила тоньше она проникла в тайну неразгаданную умом ее веселый взгляд и ее ровное обращение слили в одно корнета и солдата счастье и беду только все он не мог сначала освободиться от застенчивости едва приметной но всегда привязанной ко всякой н е у д а ч е ко всякому невыгодному последствию, хоть даже самого благородного дела. А потому разговор между ними пошел сперва по своим обыкновенным ступеням, и поэзия сердца уступила первенство д и с п о т и ч е с к и м приемам общежития. «Я стою здесь на часах и караулю полковника», сказал Бронин н с улыбкой после нескольких фраз и нескольких промежутков молчания. «Я прикажу смотреть его. Скажут, как он поедет». Княжна позвонила в колокольчик. «Верно, ему так приятно у вас, что он не хочет разделить этого удовольствия ни с кем?» «Папенька и ваша матушка избаловали его». Бронин подошел к княжне, сел возле нее и загляделся на ее руку, которая играла колокольчиком. «Он мне запрещает бывать у вас. Матушка советует, чтобы я слушался его. Неужели и вы станете мне...» тоже советовать. — Папенька всегда бронит меня за неблагоразумие, — отвечала княжна. Черные ресницы закрыли выражение ее глаз. Солдат вспыхнул, и потом разговор оживился. — О, если вы так помнили нашу деревню, — сказала она Бронину, перерывая его одушевленный рассказ о прошлом времени, о первой их встрече, не д о л ж е н ли мне принять ваши слова за упрек? от которого я перед вами не буду уметь защищаться. За упрек, княжна. Папенька говорил тогда, что я была причиной. Она наклонила немного голову и, растягивая кончик носового платка, стала прилежно рассматривать его. Может быть, вы беспрестанно думали, что без несчастного знакомства с нами, с бедным адъютантом, ваша матушка не пролила бы столько слез? Ах, ради Бога, облегчите мою совесть! Вы обвиняли нас? Будьте, пожалуйста, покойны. Неужели вам кажется, что нет в жизни этих сладких минут, которые перевешивают всякое несчастье? Неужели вы думаете, что нет этих приятных воспоминаний, которые отнимают силу у настоящей беды? Я помнил вашу деревню, но затем, чтобы забыть все другое. Я страдал, но только от того, что не смел надеяться быть опять здесь, в этой комнате, возле вас. Бронин заглянул нескромно в лицо княжне. Она, не поднимая головы, не сделав ни малейшего движения, обернула на него полный внимательный взор с вопросом, который требовал еще уверений, еще более ясности, необходимой для прихотливых, бесчисленных вероломных сомнений женского сердца. В это мгновение двери растворились, и человек доложил проворно «Полковник едет!» Оба вскочили с мест. Но вдруг Бронин, вероятно, пристыженный, боязливой торопливостью, сел опять в кресло так смело и так решительно, как будто не хотел никогда вставать с них. «Ради бога, уйдите!» — проговорила беспокойно княжна, подходя к нему и взглядывая в одно время на него, на дверь и на окна. Она измерила разом всю бездну опасности. Она призналась себе тут, что в обращении с полковником переступила невольно за границу добродетельного расчета и поддалась извинительному желанию подтешиться с жертвой своей красоты. «Ради бога, уйдите!» — повторяла она с умилительной тревогой. «Вот, княжна, самая ужасная минута», — сказал Бронин угрюмо, — начиная колебаться между гордостью и зависимостью. Как неприятно прятаться. Глава в е г о простят», — говорил князь, погружая после обеда тяжелое тело свое в вольтеровские кресла. «Помилуйте, г о простят. Не было примеров», — резал полковник, встряхивая сияющие э п о л е т ы его простят шептала про себя наталья степановна застегивая поздно вечером крючки молитвенника и посматривая на иконы слабо освещенные лампадой его простят думала княжна утром перед зеркалом в сумерке за фортепьянами и в полусонном з а б ы т ь и на постели но недовольная одною этой мыслью она прибавляла к ней другую ч т о б прожить заранее несколько мгновений этого полного счастья которая в женской голове всегда слаживается так стройно и так хорошо. «Папенька согласится», — прибавляла она, — а потому этого прощения ей хотелось так сильно, так нетерпеливо, так молодо, что едва ли чувство самой матери, более благоговейное, более тихое, не уступало ее деспотическому чувству. Но по странной несообразности она... украсило суровое звание бронина всеми розами воображения так что казалось офицерский мундир только отнимет у него какую нибудь прелесть а ни одной не прибавит если мужчина любит унизить женщину до себя то женщина всегда возвышает его над собой и над целым миром в нем видела она нег р у б о г о солдата под серой шинелью для нее это был солдат романсов солдат сцены Солдат, который при свете месяца стоит на часах и поет, посылая песню на свою родину, к своей милой. Это был дезертир, юный, пугливый и свободный. Увлекательно прелестный простотой своего распахнутого театрального мундира, с легко накинутой фуражкой, с едва наброшенным на шею платком, для нее это был человек, разжалованный не по обыкновенному ходу дел, но жертва зависти, гонений. Человек, против которого Вселенная сделала заговор, и княжна вступалась за него и взглядывала так гордо, так нежно, как будто столько любви у нее, что она может вознаградить за ненависть целого света. Словом, в нем был только один недостаток. Этого не умели уже исправить ни ее сердце, ни ее воображение, и для этого-то нужен был прежний мундир — спокойствие. Блестящую б у д у ч н о с т ь добрую славу, самую жизнь она отдала бы ему. Да как отдать руку? Солдату нельзя ездить в карете. Припишите это порочному устройству обществ. п р о к л я н и т е обычаи людей, но согласитесь, что есть ядовитые безделки, на которые не наступит ничья нога, и о которых можно без греха помнить в самые небесные минуты на земле. Впрочем, солдатский мундир так ей нравился, что однажды она спросила у Бронина, зачем он ходит во фраке, была ли это женская прихоть, нежность, или княжна хотела от него полного признания, как в словах, так и в одежде, во всем, что обыкновенно считается унизительным и что одна смелая откровенность может облагородить. Во всякое другое время и от всякой другой женщины солдат принял бы такой вопрос за упрек в малодушии. Но между ними не было уже разделяющих чувств. Он услышал это наедине с княжною в саду, когда она позволяла уже ему высказывать всю необъятность счастья быть с нею наедине. Эти прогулки оставались непроницаемой тайной для полковника. Хотя князь, узнав сперва о приказании, полученным солдатом от начальника, закричал «Вздор! Вздор! Я ему скажу!» Но дочь остановила отца, и убедила, что не надо противоречить полковнику, когда он довольно добр и когда нет никакой особенной причины настаивать на бесполезном позволении. Скрывая свои свидания с Брониным от одного, она не всегда доводила их до сведения и других, так что эти невинные прогулки прятались иногда от самого князя и от всех в тишине мрачных аллей, охраняемые прелестями таинственности. освещенные мирно прекрасными глазами, робким румянцем и волнуемые только невоздержанными порывами влюбленного мужчины. Это были минуты искренности, к которой рвется возвышенное сердце и за з которую княжна платила дорого, потому что полковник не прекращал почти ежедневных посещений и, считая себя благодетелем Бронина, сделался еще более заносчивым. Он не знал, что делалось княжной когда ей докладывали о его приезде, и каким образом она всякий раз произносила «что?», переспрашивая у человека неизбежную и слишком внятную весть. Было, отчего полковнику проклясть свою жизнь, если б он услышал это «что?» и увидел его на лице княжны. Наступило утро, в которое опасный соперник солдата проснулся необыкновенно рано, Начал ходить по горнице, ходил чрезвычайно долго и шагал очень широко, так что в каждый конец для его третьего шага недоставало пространства. К нему позвали Бронина. Когда этот явился, полковник подошел к нему быстро, схватил его за руку, разрушил его форменное положение и с полусмехом скомандовал «Вольно! Снимите кивер!» Такой прием мог бы околдовать душу всякого подчиненного. даже и того, кто не был бы отделен от своего начальника ничем не наполненной бездной. Но в солдате не замечалось ни иступления с восторга, ни торопливости усердия. Спокойно он бросил кивер на стул. — Мне нужно с вами поговорить по-приятельски, — сказал полковник, сжимая руку Бронина и налегая с особенным выражением на слово «по-приятельски». — Вы видели княжну? — Встретил у матушки, — отвечал Бронин медленно. — У нас скоро будет смотр, — продолжал полковник, начиная набивать трубку. — Я представлю вас дивизионному генералу. Бронин наклонил голову. Тут последовало молчание. Полковник раскурил трубку, потом пошел от солдата в другой угол и на ходу, обернувшись к нему спиною, сказал. — Послушайте, поговорите обо мне с вашей матушкой. — — Что вам угодно? — спросил солдат с удвоенным вниманием. — Я уверен, что вы оцените мою доверенность. Я, со своей стороны, постараюсь быть вам полезным. Надеюсь, что ваша матушка не прочь от того, что показать мне небольшую услугу. Вы знаете, я часто бываю у князя, и сколько мог заметить, мои посещения не противны княжне. Солдат потянул свой галстух. Крючки застегнутого воротника начинали его душить. Признаюсь, я никогда не был о себе слишком высоких мыслей, но ее ласковое обращение, ее особенная внимательность ко мне... При том же, согласитесь, я полковник, служил... Молодой человек, вы не знаете, что такое служба, вы не в состоянии еще понять, как страстно можно любить службу. Ну, теперь она мне в голову не идет. Я прошу вашу матушку... поговорить обо мне с княжною и с князем. Краска начала выступать на лице полковника, и он опять отвернулся от солдата. Этот стоял, опустив глаза и ломая пальцы. Только волнение, в каком находился полковник, мешало ему заметить, как тяжело слушать и молчать, когда другой смеет намекать нам, что нравится женщине, которую мы обожаем. «Княжна, может быть, уверена?» продолжал полковник, опуская трубку на пол, опираясь с жаром обеими руками на чубук и становясь более картинным. Что ей не найти такого мужа? Захочет она, чтобы я продолжал служить? Стану служить. Захочет, чтобы вышел в отставку? Выйду. Вздумает жить в столице, в деревне, где ей угодно. Мне с ней везде будет так же весело и приятно, как в то время, когда я получил первый крест или когда мне дали полк, и я... Выехав к нему на учение, о к и н у л его глазом. Но вы расскажете красноречивей, что я чувствую. Я мало вертелся в свете, мой язык привык к команде. Вы моложе, вы ближе к женскому вкусу. Тут полковник взглянул пристально и любопытно на солдата, как будто хотел отыскать на его лице опровержение своих слов. Или я ошибаюсь, или мне не должно бояться отказа. Во всяком случае, надеюсь, что ваша матушка согласится быть посредницей. Мое счастье зависит теперь от нее. Он подошел к солдату, опять взял его за руку с большим чувством и через секунду прибавил. Нехудо будет упомянуть, между прочим, что мне скоро достается в генералы. Для княжны это, конечно, ничего, но, князь, вы знаете, чины еще действуют. «Очень хорошо, я скажу матушке», — отвечал Бронин сухо. Не прошло часа после этого разговора, он был уже в саду князя. Глава д е в я т а Княжна гуляла и шла ему навстречу, но, завидя его издали, пошла тише, хотя глаза ее приметно развеселились. «Что с вами? Вы смотрите так насмешливо?» — спросила она, шутя. — Мой полковник предлагает вам руку и сердце и поручил мне просить матушку, ч т о б открылась вам за него в любви. Он без памяти от того, что очаровал вас. — Ах, боже мой! Он теперь догадается и станет мстить вам, — сказала княжна, изменяясь в лице. — О, да как он влюблен! Я выслушал его и з ъ я с н е н и е по форме, молча, с начала до конца. Тысячу раз думал я, что перерву его, не позволю продолжать, скажу, что мне не следует этого слушать, что он выбрал такого поверенного, который не может благородно выполнить его поручение. А что делать? Душа моя присмирела в тисках этого мундира. И он д е р н у л с досадой красный воротник. Ах, княжна! Как мне в эту минуту жаль стало моих эполет, трудно выразить её заботливость, когда начала она перебирать разные средства, чтобы согласить безопасность солдата с отказом полковнику. То хотела сама обратиться к нему, вериться б л а г о р о д с т в о его военного характера и произнести твердым голосом «Простите меня, я не люблю вас, я для другого рассыпала перед вами драгоценные камни моей красоты и воспитания». Тут задумчивые глаза ее раскрывались мгновенно, в полном блеске, вспыхивая надеждой на величие души. на самоотвержение. То вдруг эта светлая надежда потухала в ней, как одна из тех ветреных мыслей, которых истину доказывает сердце, но которые слишком дерзки для женских привычек и слишком мечтательны для рассудка. Княжна переходила от чудес жизни к обыкновенным явлениям и полагала, что отец ее, она обовьется около его шеи, расплачется перед ним, его связи, удержат п о л к о в н и к о в почтительной боязливости и не дадут разыграться его негодованию или ревности. Напрасно Бронин селился вырвать ее из этого мира забот, участия, восхитительного как доказательство любви и несколько неприятного, как желание женщины защитить мужчину. Он бросал беспечно свою судьбу на жертву непроницаемой будущности. Он твердил ей о настоящей минуте. они сидели рядом. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь густые ветви дерев, образовали перед ними стену зелени, унизанную точками света. Княжна и солдат. Два странных наряда вместе. Два существа с одной планеты, но раскинутые какой-то мыслью по концам ее и соединенные чувством, которое не знает пространства, не боится расстояния. Долго она не слушала его, долго прибегала ко всем усилиям воображения чтобы утешить себя какой нибудь счастливой уверенностью потом задумалась потом взглянула на бронина как будто утомленная испугом и ласково сказала боже мой зачем вас перевели к нему в полк он схватил ее руку в первый раз прижал крепко к губам она покраснела но оставила руку на произвол любви и ветер накинул широкую ленту ее пояса на колени к солдату. Между тем, растревоженный полковник вышел из своей квартиры. Его замыслом стало душно. Его чувству нужно было и прохладу воздуха, и простор неба. С дороги сбивался он на тропинку, с тропинки на пашню. Он шел скоро, как будто догонял свои мысли, которые все опережали его. Он шел бог знает куда, а очутился, усталый, перед домом князя. Войти или нет, полковник не будет уметь сохранить должного спокойствия. Не лучше ли дождаться ответа? Да, нет ничего приятней, как перед решительной минутой подмечать самому этот ответ, делать догадки о наступающем блаженстве по разным пустякам гостиной. И потом, чем наполнить пустоту времени? Куда бежать от сомнений? Он вошел. Князь был на охоте, в передней никого. Почтительно прокрался полковник до одной комнаты, из которой окна выходили в сад. Никто не попадался ему навстречу. Считая неприличным атаковать дальнейшую часть дома, он опустился на диван, покойно упругий, обложенный мягкими подушками, обтянутый полосатым штофом, и расцвел. Буря войны, ее голод и холод, кочевая жизнь — как все это показалось вдруг слишком молодо, тяжело, невозможно более для полковника, у б а ю к а н о г о негой роскошного дивана. Великолепие строя, чудная выправка и склейка людей, как все это показалось ему хуже, чем мраморный камин, матовые шары ламп, малахит и бронза подсвечников. Полусонно смотрел он на поясные и миниатюрные портреты княжеских предков, Вероятно, с таким же чувством, с каким Наполеон думал о р о д о с л о в н ы й австрийского императора, когда сватался за его дочь. Полковник послужил, пора отдохнуть. Что в славе, которая спит на сырой земле? Какая в том честь, что солдат сделает на караул? Ему захотелось отведать барской спеси, причуд богатства, понежиться в объятиях знатности и красоты. И почему не лелеять этой сладкой мечты? Почему не надеяться на это заслуженное счастье? Он дрался храбро, княжна так восхитительно приветлива к нему, помещики с таким подобострастием становятся около него в кружок, сажают на первое место, ждут к обеду. А Андрей Степанович, решительно уверенный, что для полковника нет невозможного, Набожно говорит ему всякий раз «Ваша ли та, в вашем чине!» Эти великие и малые воспоминания, э т о высокомерие, в н у ш е н н о е ему не собственным самолюбием, а ложью общества, злая ошибка других, потому что они смотрели на него в увеличительное стекло, наконец, безгрешное, понятное в нем желание палат и сердца, все это отлило его надежды в прекрасную крепкую форму. И он поднялся лениво с дивана и медленно подошел к окну, чтобы окинуть глазом еще частицу своих будущих владений. Но тут более любви, чем надменности, проявилось у него. Любовь душистая, светлая, беспечная повеяла ему из сада. Любовь, какой не видывал он в деревенском сарафане, в корчме жида и у мелочных немок, Как нежно поглядел он на эти укатанные дорожки, где будет прохаживаться со своей обворожительной женой, на эти кусты роз, на эти тюльпаны. А там вдали глубокая темная беседка. Там, может быть, много схоронится супружеских тайн. Вдруг полковник дрогнул, лицо его оцепенело, и он приметно вооружался всею зоркостью глаза, как будто поверял р дистанцию при построении колонк атаки. Что-то мелькнуло сквозь ветви, что-то похожее на мундир и на женское платье. Он отстранился от окна, оперся на эфес шпаги и, я думаю, пальцы его выпечатались на бронзе. — Это княжна, это Бронин. — Нет, полковник, это демон, который принимает на себя... все виды, чтобы вырвать нас из области счастья и показать нам жизнь, какова она без украшений, накинутых на нее головою и сердцем человека. Жизнь с усмешкою безверия, с отчаянным взором. Но белое платье мелькнуло опять. Но знакомый зонтик заслонял от солнца знакомые черные волосы, но красный воротник, но темное зеленое сукно. В них нельзя ошибиться полковнику. «Это он! Это она!» «Да, полковник, это он!» «Это солдат, который, по твоему слову, не шелохнется при тресках грома, не смигнет под грохотом ядер! Это солдат, для которого ты, отец и мать, жизнь и смерть, и небо, и ад! Ты обходился с ним, как с равным, так щадил его, ты высказал ему всю душу, а он обманул тебя!» а княжна рассыпалась перед тобой для него, а там они смеются над твоей неловкой любовью. Куда же девалась твоя служба? Какой же теперь смысл в твоих крестах? Все раны Смоленска, Бородина и Лейпцига раскрылись у несчастного полковника. Смотри, полковник, он целует ее руку, эту руку, так хорошо освещенную солнцем, что ты отсюда можешь видеть ее белизну и нежность. Смотри, их только двое, никого нет еще, они давно здесь. Оторви его, чтоб княжна не отыскала и следов солдата. Но не поздно ли? Полковник не понимал, что есть невинные ласки, непорочное уединение. Подозрительно впивались его глаза в белое платье и небледность, которая грозит смертью. но грубая краска гнева зарделась на его полных щеках. Он воротился назад, к привычкам целой жизни, к своей невероломной страсти, в мир войны, дисциплины и зажигательных звуков барабана. Заблуждение вырвало его из строя и предательски покинуло одного далеко от княжны. Ему показалось, что они идут к дому. Он кинулся из комнаты, но вдруг приостановился. Страшный, огромный. повернул голову, бросил еще один взгляд, только не на княжну, не на сгибы белого платья. Он взглянул на солдата. Глава д е с я т а Если б вы вбежали за полковником в его квартиру, вам бы представилось одно из этих загадочных явлений, которыми душа расстраивает отчетливый порядок наших мыслей когда от ежедневных правильных впечатлений переносится внезапно к какому-нибудь впечатлению страстному и, обнаруживая все могущество своих поэтических волнений, дает мертвым предметам что-то живое, сливает их с собою в одну стройную картину. Изба, дворец равно отражают это напряженное состояние души. Этот взрыв ее поднимает все на одну высоту с нею, И вы видите кругом или блеск, или обломки. Полковник курил. Но это была туча дыма. Дым, выносясь густыми клубами, вился в кольца, расширялся, тянулся к потолку и растягивался под ним в тонкую прозрачную пелену. Потом прокрадывался и расстилался по стенам. Потом бежал, потом струился по полу. Потом стало ему тесно. В этом аду дыма один угол, освещенный двумя-тремя лучами солнца, оставался чем-то утешительным, чистым, как будто человеколюбие притаилось тут от грозы ожесточенного сердца. Ковры, пистолеты, знамена — все исчезло. Только мерцали частицы кинжалов, д да о в и д н е л и с ь две неподвижные фигуры, два синие дымчатые лица. Да против них сверкали глаза полковника — и гремел его начальнический голос. Горячо сердился он на офицеров, это были офицеры, за то, что избавляли солдата от службы. Гнев его разразился в своем полном объеме, как вообще гнев человека, который шумит на безответного, а потому бывает не робко дерзок и не трусливо храбр. — Ни шагу никуда отсюда! — кричал он. — у ж о его на у ч е н и е Завтра ко мне вестовые! Но в этих звуках было что-то дикое, таинственное, как будто они относились к какому-то призраку, как будто полковник искал возле офицеров кого-то другого и на него смотрел, и другое говорил ему. — Я стану между тобой и ею. Сквозь меня ты не увидишь ни нежной руки, ни ясного дня, ни цветов, ни румянца, ни яркой улыбки. Я покажу тебе только, как бледно может быть лицо. как в палы щеки как мутные глаза. Мне не нужно обманывать, хитрить, кидаться к тебе на шею, жать с восторгом руку. Мне не нужно таиться, подыскиваться, клеветать на тебя, стеречь тебя за углом, красться к тебе ночью. Ты мой при свете солнца, при т ы с я ч и глаз. Учение шло дурно. Полковник был недоволен до того, что передал свою ярость лошади. Вся в пене, она бесилась под ним красиво, только беспокойно несла голову, потому что он беспрестанно затягивал поводья. Особенно же его раздраженное внимание обращалось на беспорядки того взвода, где с п о л у н а с м е ш л и в о й и с полугорькой улыбкой стоял под ружьем Бронин. Там все было не так. Люди не равнялись, фронт волновался, шаг был короткий, вялый, взгляд небыстрый. Замечая повсюду недостатки, без милости пришпоривая лошадь, полковник все озирался в одну сторону и, куда не переносился, дирекция его огнедышащих глаз не переменялась. — Не качаться! — кричал он, смотря на Бронина. — Равняй его! Фельдфибель потянулся через заднюю шеренгу и слегка дал прикладом толчок солдату. Этот побледнел. В самом деле не сносно, когда учение идет дурно. Оно требует непременно стройности, правильности, как признаков дружной храбрости и единодушия, необходимого для неодолимой силы, составляемой из тысячи сил. Представьте себе быструю точность движений. Эти ряды ровные и крепкие, которые то сплотятся стройно в светлые тучи штыков, то развернутся ь свободно длинной гранитной стеной, протянутся блистательным лучом. Эти груди вперед! Эти дерзкие лица идут на целый мир. Эти ноги ступают твердо и поднимаются решительно. Представьте себе этот чистый, дружный, отделанный шаг, и вы поймете, что церемониальный марш может вас бросить и в жар, и в холод. Тут о р у д и е смерти небеспорядочны, небезобразны. Тут смерть нарядна. Тут тоже чувство изящества, тоже чувство красоты, но вместе и чувство силы. невозможное для отдельного человека теперь представьте что учение идет не так что в нем нет этого согласия и вы поймете почему полковник выведенный наконец из терпения отправился во весь карьер и прямо перед брониным мастерски осадил лошадь что это за стойка опустился господин взводный командир поправьте его выпустил колени плечи ровнее грудь вперед Слова начальника произвели пагубное действие. Губы у солдата задрожали, но это было единственное проявление жизни на его лице, потому что весь буйный пыл ее, все лучи собрались в глаза. В них все было. И презрение, и ненависть, и отвага, и эта гордость, которую внушает безумная любовь, и от которой мы представляем себе весь свет сердцем женщины. хотим везде стоять на первом месте, занестись куда-то высоко, выше всех общественных отношений, всех соперников и выше всякой славы. Но простая команда не могла бы, конечно, привести Бронина в такое раздражительное состояние. Вероятно, он подозревал, почему, когда воротился в штаб, потребовали его научения. Невыносимо посмотрел он, и, забывая свой долг, свою мать, свою княжну, сказал замирающим голосом, «Полковник, не мучьте меня, вам от этого не будет лучше. Я говорю, не мучьте». Штык зашевелился у него на ружье, только движение штыка начальник не видал уже. Лошадь под ним взвелась и отскочила, потому ли, что он не был более в силах править ею или потому, что не мог стоять под взглядом солдата и толкнул ее. Нарушение дисциплины, на которую опирается общее благосостояние, да тайна полковника, мучительная тайна, да еще вам от этого не будет лучше, с него было довольно. Он понесся, вскрикнул дико, и грозное слово раздалось по рядам. У солдата выхватили ружье и сдернули мундир. «Полно! Брось его!» — скомандовал полковник через несколько секунд, с другого конца фронта. Потом подскакал к ротному начальнику, махнул полковому адъютанту и скоро проговорил с приметным волнением. «Не высылать его на учения, не наряжать в вестовые. Пусть он делает, что хочет. Ходит во фраке, бывает, где ему угодно. Оставить его в покое!» Что-то похожее на слезу блеснуло у него в глазах. Он отвернулся проворно, вонзил шпоры в лошадь и исчез. Возвращаясь с учения, некоторые солдаты рассуждали между собой о преимуществах толстой рубашки перед тонкою и приправляли свои слова одним из тех мудрых изречений, в которые воплощается прошедшее. «За битого двух небитых дают». Глава о д и н н а д ц а т а смерклось. В одном из самых лучших крестьянских домов, в горнице, убранной, как убирает материнская попечительность, и блестящей этими волшебными безделками, этими подарками на память, которыми дорожит любовь при своем начале, едва можно было различать предметы, и то от месяца до от тусклой нагоревшей свечи, поставленной в так называемой передней. На полу валялся солдатский мундир На нем рубашка, разорванная пополам, сверху донизу, вероятно, в припадке бешеного негодования. Павел, старый слуга, каких слуг более нет, не смел ничего прибирать, а робко выглядывал из-за дверей и раза два уже обтирал глаза рукавом. Бронин лежал на турецком диване лицом в подушку, сшитую по конве княжную. Если б он не повертывал иногда головы на окно, Как будто хотел по темноте отгадать время, а если б еще не пожимал плечами, как будто чувствовал боль в спине, должно было подумать, что он спит. к а м е р д и н е р его и дядька давно покушался войти. Наконец переступил тихо порог, подкрался к дивану и, помолчав, сказал унылым голосом. — Вот, сударь, к вам записка. Как вы были на... Он остановился и переменил оборот речи. «Давича прислала княжна». Бронин протянул руку, не поднимая головы, взял записку, стиснул и не прочел. Грустно Павел отправился назад, но через четверть часа вбежал в больших тропях. о «Барыня, сударь, приехала! Барыня!» Бронин вскочил, крикнул «Не говори ей!» и замер з н о м месте. Казалось, он испугался. иных слез иных рыданий мы боимся и умирая верно дошло до нее она никогда не приезжала так поздно павел вздел на него проворный мундир который попался под руку забросил рубашку потом внес свечу и подарок матери подарок в день рождения драгоценный етаган засверкал на стенке его нужны были уже обтянуты новым зеленым бархатом золотые бляхи ярко очищены жемчуг отмыт и на месте выпавших камней сияли другие. Павел поднял проворно зонтик у подсвечника и поставил его в угол, п о д а л е чтобы ни один луч не осветил для матери лица ее сына. — Сашенька, друг мой! — кричала Наталья Степанна о в еще за дверьми, с сильным движением в голосе. Бронин затрясся, и прежде чем пошел навстречу к ней, его судорожный вздох отвечал на эти звуки, как будто душа, Выстрадавшая свою часть на земле, оробела при виде лишнего страдания. Павел провожал барыню, не смея поднять глаз. «Сашенька, ты прощен!» При этом слове она кинулась к нему на шею с быстротой и веселостью молодости. «Князь сейчас получил письмо из Петербурга. На днях будет в приказах!» Слезы так и катились у нее от радости. Поцелуи так и сыпались на щеки Бронина. может быть он не устоял бы против рыданий о его позоре может быть он пал бы под материнской печалью но радость но насмешка судьбы нашла его немым есть же это чувство которое не принимает в себе никаких посторонних волнений которого не умеешь назвать раздробить на о т т е н к и и пусть небо п р о я с н и т с я подует попутный ветер разыграется парус тяжелый груз этого чувства все топит корабль человека поедем друг мы поскорей тебя ждут ужинать добрый князь зовет пить шампанское как он рад а как рада княжна тут наталья степановна улыбнулась с двусмысленным восхищением да что у тебя так темно светло матушка отвечал бронин опуская голову на ее руку поедем же поскорей нельзя мне надо видеть полковника — И, друг мой, мне надо видеть полковника, матушка! — сказал сын, усиливая голос и взглядывая на Итаган. — Да он, верно, не осердится! Полковник право мил! Как добр до тебя! Завтра мы здесь отслужим молебен, и я буду молиться за него! Да что с тобой, друг мой, ты будто не рад! — Рад, матушка! Очень рад! — Ай! — вскрикнула она! — «Как ты сжал мне руку, Сашенька!» И крепко поцеловала сына. Долго отговаривался он. Наконец Наталья Степановна заметила его бледность и с заботливостью, в которой не было ничего горького, потому что радость покрывала все другие чувства, спросила «Ты болен, друг мой? Что с тобой?» «Много ходил сегодня. Устал. Да вы не беспокойтесь, матушка. К завтра м у это пройдет». Тут п о р а з и т е л ь н о была странность человеческого сердца. Сын испугался, что мать обеспокоится о его нездоровье, а между тем безобразный умысел понемногу выступал из души к нему на лицо. Слабое освещение, старость глаз и потом слепой восторг и самая чудовищность, невероятность сыновней беды помешали Наталье Степановне проникнуть тайну или сделать какую-нибудь печальную догадку. Она убедилась, что ему нельзя ехать, что он устал, должен отдохнуть, и что к з а в т р а м у это пройдет. — Да что ж ты, не велишь ничего сказать княжне? — Поклонитесь ей, поблагодарите ее. И он опять схватил руку у матери, прижал к губам, и она опять расцеловала его. — Так завтра, мой друг, мы все приедем к обедне. — Завтра, матушка. Коляска промчалась, и все затихло. Только кое-где перекликались собаки. «Павел, ложись, я разденусь сам». Прошел длинный час. Слышно было, что и Павел спит. Бронин ходил по горнице. То смотрел на окна, то на стены, то не смотрел ни на что. Вдруг подошел к Ятагану, дико встал перед ним и впился в него глазами. В эту минуту нельзя было узнать в солдате юного корнета. Ни одной похожей черты. Только волосы, не обстриженные еще по форме и разбросанные в неподражаемом беспорядке, сохранили свой прежний лоск, прежнюю увлекательность. И, несмотря на пугающее выражение его лица, прекрасная женщина могла бы еще взглянуть на их волнистые, роскошные отливы и томно впустить свои ласковые пальцы в эти густые локоны, и нежно приподнять их, и сладострастно разметать и вспыхнуть и обомлеть любуясь ими это были еще волосы корнета он снял етаган со стены месяц разделил широкую улицу села на две резкие половины светлую и мрачную на рубеже света и мрака на этой черте где конец жизни сливался с началом смерти несколько раз появлялась и исчезала тень солдата на часовой ходил у квартиры полковника. Но страх или презрение к самому себе, но что-то останавливает человека, когда он крадется ночью. Глава д в е н а д ц а т а Ударяли к обедни. Был какой-то праздник в селе. Мало-помалу высыпали на улицу солдаты, крестьяне и крестьянки. У и н о в а на шляпе был воткнут за тесьму пучок желтых цветов, у иной в косу была вплетена лента, многие, идя в церковь, переваливались лениво и не без чувства поглядывали на запертый кабак. Погода была чудная. Это было одно из тех невыразимых мгновений, когда жить значит не вспоминать, действовать или надеяться, а просто дышать, смотреть на небо, на зелень, на цветы. Наслаждение, не купленное ни трудом, ни деньгами. Тихо и светло текла красивая меч. Мелкий дождь сквозь солнечные лучи вспрыснул землю, и радуга, как газовый шарф, опоясала половину прекрасного неба. Вдали мчалась к церкви коляска в шесть лошадей, из нее высовывалась нарядная шляпка, вылетал белый вуаль, и некоторые говорили, это его сиятельство с дочкой. о к а з а л с я и полковник. Выходя из квартиры, он обернулся назад и пасмурно сказал кому-то «Помирите меня с ним». Потом отправился в церковь, но едва сделал несколько шагов, как с ним поравнялся солдат. Без кивера, мундир нараспашку, лицо искажено, левая рука его упала с гигантской силой на плечо полковника. Лезвие ятагана блеснуло на солнце и исчезло. Ударяли к обедне, но никто не шел в церковь. Огромная толпа стояла тесно и мертво, с оцепенелыми глазами, с бессмысленным любопытством. Движение, боязливое и неслышное, было заметно только в тех, которые пришлись позади других, а потому тянулись, чтобы полюбоваться невиданной картиной. Несколько офицеров поддерживало голову бедного полковника. и лекарь, обрызганный кровью, зашивал страшную рану. Несколько солдат рвало и вязало убийцу. Бледное лицо его ожило, оно вздрогнуло жизнью, как вздрагивает труп от гальванической искры. Румянец заиграл на щеках, слезы полились градом, на поперте оттирали двух женщин, он смотрел туда и прискорбные раздирающие звуки «Матушка! Матушка!» неслись в воздух. Еще слово «два» прибавлял он, да ничего более нельзя было разобрать, потому что он глотал их вместе со слезами. Через сколько-то дней глухой, прерывистый бой барабана, обтянутого черным сукном, возвестил похороны полковника. Ружья на погребение, флер на шпагах, этот смиренный вид оружия, данного в руки, не для изъявления тихой скорби. Наконец это немое торжественное благоговение к святыне покойника, выражаемое вполне только послушными солдатами и их печальным маршем, в с е заставляло тосковать по умершим. Красноречивые военные почести проводили его тело в могилу. Почести, на которые мы живые смотрим часто с горькой, глубокой т е м н о й завистью. Это смерть с каким-то отголоском из жизни. с каким-то следом на земле. Через сколько-то времени тот же батальон, который шел за гробом полковника, построился на поле для другого дела. Перед фронтом стало пятеро солдат. Между ними был один без ружья, в одежде, неподчиненной уже форме. Отдали честь. Батальонный адъютант прочел бумагу. Раздалась команда. «Стройся в две ш е р е н г и ружья к ноге!» Проворно разнесли по рядам свежие прутья. Иные солдаты ловко схватили их и красиво взмахнули ими по воздуху. И, подтрунивая над своим товарищем, пробормотали. А пришлось прогуляться по зеленой улице. Забили в барабаны и ввели его в эту улицу. Многие офицеры отвернулись. Позади рядов прохаживался лекарь, и вблизи дожидалась тележка. Я не знаю, что сталось с княжною. Она исчезла от меня, как исчезает от нас будущность в потемках неба и завтрашнего дня. Исчезла, может быть, в одиночестве печали, а может быть, в ослепительных, неясных переливах блистательного света. Знаю только, что некогда на берегу красивой мечи лежал гранитный камень, обнесенный железной решеткой. Куда бывало, каждый день приходила она плакать, И откуда однажды убежала с ужасом, потому что к этому же камню привели два лакея дряхлую ветхую женщину с печатью страшного разрушения на лице и с цветами на чепчике. Эта полуистлевшая женщина проснулась рано, если болезненное оцепенение членов можно назвать сном, вскочила на постели и вскрикнула. «Сегодня рождение Сашеньки!» Подавайте новое платье, нарядный чепчик, цветов. Подайте етаган. Я подарю его Сашеньке.